Глава десятая. Бегство. Подойдя ближе к большой зале замка, в которой уже третий месяц обитали русские воины, Зализа услышал громкий смех и остановился, прислушиваясь к разговору. «Ну, я в сторону ковыркнулся», — судя по голосу историю рассказывал тощий и длинный, как оглобля, боярин Малохин. «И бежать!» Он сзади, рычит, шумит, гадит. Ну, думаю, все, сейчас задавит. Затопчет, то есть. Но он только сбоку зацепил и дальше понесся. Я отдышался, смотрю, а сбоку рельсы, то есть дорожка такая железная, что зверь этот вытаптывает. Там снегом все ровно занесло, сугробы по пояс так, что на земле под лыжами не разобрать. Поезда ходят раз в неделю. Тут я и ухитрился палатку аккурат между путей поставить. Кауштинские наземцы снова дружно захохотали. И как смотрел этот зверь? Страшно смотрел, оживился Молохин. Глаза горят так, что дорога на три сотни шагов впереди, как днем светла становится. Рост у нем три роста человеческих. В холке? Добавил кто-то, и все снова захохотали. «Ну вы чего, не верите?» — удивился боярин. «Да верим, конечно!» — это уже заговорил воевода их, боярин Картышев Игорь Евгеньевич. Глаза у него один от другого на две сожжения в стороны отстоят. Сверху лоб стеклянный, и когда бежит, дымом смрадным над собой дышит. «Так, вот видишь, да у нас, почитай, — Каждый зверя этого видел. Тепловоз называется. Правда, больше издалека смотрели. Ему на дороге попадешься, на куски раскромсат. Неужели правда? Да вот те крест. Зализа, не в силах сдержать широкой усмешки, ждал продолжения. Да у нас на севере, на Камчатке, ну, где чистилище стоит, и огонь от него горит, постоянно землю согревая. Это уже начал врать Миша Архин. Он после выпивки и так опричнику немало чудного наговорил, а на трезвую голову наверняка втрое напридумывает. Ну, и на Камчатке, значит, на Лукоморье чукчи -чук, живут, люди такие. Так вот, они коженный год на 27 ноября помирают, а 24 апреля оживают снова, и перед смертью Они сносят все товары в обусловленное место, и все местные могут брать, чего захотят, но только платить должны сразу. И чукчи из потустороннего мира за этим следят строго, и коли кто обмануть их пытается, то сразу превращаются в призраков и душат их на месте. А еще есть у нас люди, покрытые шерстью, с собачьими головами и лицом на груди. с длинными руками, но безногие. Ты еще хроники Марса перескажи, не выдержал Картышев, и все снова расхохотались. А вот я истинную правду поведаю. Водится в родных моих местах на Лиговке змея семиглавый, ростом с трех слонов, двумя рогами на спине, и весь он мохнатый, как лиса, и шерсть такая же рыжая, Только не совсем. Тут на лестнице послышались шаги и опричник, дабы его не застали на подслушивании, вынужден был открыть дверь. Все сидевшие за столом воины повернулись к нему. Похоже, обед уже давно завершился, но увлеченные разговором люди никак не решались разойтись. А вернули, говорят, господин воевода. Поднялся славкий барон Штадден. что водится в ваших землях змея главой, ростом с трех слонов, двумя рогами на спине, и весь он мохнатый, как лиса. Конечно, водится, не моргнул глазом, подтвердил за лиса. Да вот же, но да у меня шапка мехом из этого змея отторочена. И он скинул тафью, подбитую мехом коротко стриженной белки. Кауштинские бояре, стиснув зубы, и молчали. Немец, Недоверчиво косился то на них, то смотрел на Тафью. Он явно чувствовал, что тут что-то не так. Однако же и доказательство истинности рассказанных историй было налицо. Барон, бегущий от крывавого произвола, Чинимого королем немецкой страны Франции, Внезапно пожелавшего всех иноверцев из своих подданных смерти предать, стал единственным развлечением застрявших в зимней Ливонии бояр. Собираясь вступить на службу просвещенному русскому монарху, он со всем тщанием пытался вызнать все возможное о неизвестной Москве и успел выслушать столько невероятнейших историй, что верно подумывал повернуть назад и отдаться на смерть в куда более привычных местах, — Да он совсем не страшный, этот змей, господин Штадден, — попытался смягчить впечатление за Лиза. — Его можно заколоть одним ударом рогатиной в печень, медведи то страшнее. — Особенно белый, — тут же добавил Архин. — Они у нас зимой от холода в города подаются и по улицам ходят, печкам погреться напрашиваясь. Бояре опять захохотали. «Что за шум, а драки нет!» — появился в дверях, одетый в неизменную рясу боярин Росин. «Костя!» — радостно повскакивали со своих мест кауштинские наземцы, кидаясь к своему недавнему воеводе. «Как ты? Откуда? Ты приехал? Да ты к столу иди, садись, перекуси с дороги!» Перекусить — Да, — с усмешкой кивнул Константин Алексеевич, — а вот садиться — нет. Я всю задницу отбил, мужики, пока из Москвы сюда верхом доехал. Опричник, отойдя немного в сторону, выжидал. Многие привычки и нравы, пришедшие к нему под руку иноземцев, казались залезе очень странными. Хотя ничего богопротивного в них он отличить не мог. Но разве только слишком бурными бывали у них проявления чувств, и слова постоянно звучали непонятные. Когда одноклубники немного остыли, Костей сам подошел к капричнику. — Рад видеть в добром здравии, Семен Прокофьевич. — И я рад, Константин Алексеевич, как съездил. — Весей у меня для тебя, Семен Прокофич, целых четыре. Росин подошел к столу, выискивая во что-то пустить зубы, и в конце концов нашел кубок с вином. «Извините, мужики, пить хочу, умираю». Он осушил бокал, с облегчением перевел дух, понюхал рукав, снова шарив взглядом по столу. «Да налейте ему кто-нибудь!» — не выдержал Зализа. «Видите, мучается боярин. Это на тебя, Константин Алексеевич, ряса так действует». Монахи наши, как всем известно, хоть люди и богоугодны, но без вина дня прожить не могут. Хотя и государь, и митрополит, всякого чернеца, замеченного пьяным, бить канутом на площади при всех повелевает. — А я не для пьянства, Семен Паркович, я для здоровья пробавляюсь, — парировал Рочин. Так вот, перво-наперво грамоты целовальные государь принял и немало удовольствия выразил. Это не я, это Андрей Толбузин рассказывал. От лифлянской вочины своей Иван Васильевич отказываться не собирается, особливо теперь, когда новые подданные с такой охотой ему на верность присягнули. Во-вторых, родителям Святой Руси силы и средства личные на алтарь Отечества возложившие желают царь возвеличить и затраты на поход возместить. Можно просить милостей. В-третьих, получив письмо твое, Семен Прокофич боярский сын Толбузин, дозволение от государя получил казаков донских в помощь с южных рубежей призвать, и как раз ныне пять сотен конных воинов к Пскову должны подходить. И последнее. Минуя Вайсенштайн, встретил я двух стрельцов, везущих молодого мальчишку, спящего на ходу. Сказывали у мальчишки у этого донесения для тебя, Семен Прокофич, от боярина Феофана Старостина. Всех троих, стало бы тебя с собой забрал, и сейчас они внизу коней расседлывают. О чем донесение, не знаю. Чужие секреты носа совать не привык. Все. Теперь подвиньте ко мне вон того цыпленка и оставьте меня в покое хотя бы на полчаса. — Казаки! — опричник недовольно поморщился. — Одно дело приличных, солидных людей в присягнувшем городе оставить. Бояр, стрельцов, поместье или хозяйство дать поблизости, прочно осадить в новых землях, родными их сделать. И совсем другое дело казаки — Они, хоть и братья по вере, а ничего другого, кроме как татар до да османов грабить, делать не умеют. Самое милое дело — наскочить, схватить всего поболее, разорить, до чего не дотянулся, да до назад убраться. Куда этих станишников на новой волости пускать? Какой они порядок навести смогут? Какие из них затинные ратники? Константин Алексеевич... А про казаков государь знает, то есть знает, зачем боярин Андрей их просил. А меня в царские палаты больше не пускают, Семен Прокофич. Оторвался от куриной грудки Росин. Как государь о моем здоровье пару раз справился, так теперь и на пушечный выстрел не подпускают. Боятся, видать, что за свое участие в походе я тоже чего-нибудь выпрошу. А тут... Все, небось, уже год назад поделено было. — Поделите мало, удержать потребно, — задумчиво ответил опричник. — Полтысячи казаков. С ними еще можно вперед идти. Но кого в гарнизонах, присягнувших крепостей, оставлять? — Да, Семен Паркович, а холопов моих покормят или распорядиться нужно? — Я распоряжусь. Терзаемый тяжкими думами, Зализа спустился вниз, пересек двор замка по направлению к пахнущей на версту вокруг всякими разносолами кухни, обогнул ее и вошел в людскую, сделанную из бывшего рыцарского амбара, не на улице же дворню кормить. Здесь он сразу отличил росинских холопов, молодых и щекастых, уписывающих за обе щеки просяную кашу с рыбой, и двух стрельцов. Мужиков в возрасте, с короткими бородками и усами, одетыми в красные ватные тегеляи. — Семен Бракович! — неожиданно поднялся один из холопов. — Известие у меня от барина Феофана. И прежде чем опричник успел понять, почему у росинского раба оказалась весточка от фени, мальчишка выпалил. — Свены на нас напали. Более ста кораблей в него вошли. Сам видел? И барин видел, он их сосчитал. Барин сказывал, людей Канилову сзывать станет. Биться станут со свенами. Ура! Шефан дал шпоры коню и рванулся вперед, стремясь обогнать мчащегося рядом боярина Батова. Свены, хотя нападение из заболоченного леса и не ждали, но заслон небольшой поставили. И сейчас два десятка караульных растерянно вскочили, схватившись за оружие. И прежде чем они успели составить правильный строй, русские витязи, влетая один за другим из прибрежного кустарника, по которому велась тропа, преодолели десяток оршин, отделяющих их от стражи. Боярин-старостин выбрал себе того, что был в «Зеленой керасе», с красным пером на голове и нацелил рогатину ему прямо в грудь. Однако Свен подхватил с земли пику, явно намереваясь пронзить гнедому грудь, и Феофан, спасая коня, приподнял рогатину, подбивая острие пики наверх. В результате широкое острие копья промелькнуло у врага над головой, и он просто отлетел в сторону, сбитый ударом широкой груди скакуна. Второго стражника, имевшего глупость снять шлем, боярин просто срубил, полосанув обоюдоострым лезвием рогатиной словно мечом по голове. Свен упал, копыта гулка простучали ему по керасе, и они ворвались в лагерь. Вытащенные на берег шнеки и лоймы лежали слева, палатки рыцарей стояли справа, а перепуганные враги бегали везде, кто в поисках оружия, кто просто потеряв от ужаса голову. Феофан, погоняя коня, легонько ткнул рогатина в чью-то прикрытую одной рубахой спину, выдернул, метнул в живот широко раскрывшего руки усатого бедолаги, выдернул, перехватил под локоть и направил островки расу набегающего с обнаженным мечом кавалера. сосредотачивая в ударе всю свою силу, тяжесть своего тела, разгон коня, и рогатина, пронзив железо, вошла глубоко в человеческую плоть. Боярин тут же отпустил древко, по опыту знал, что после такого удара оружие назад уже не выдернуть. Но он выхватил свою саблю и тут же обрушил сверкающий суздальский клинок, на спину своим убегающего свена. Тот захлебнулся криком, кувыркнулся и остался позади. Витязь нагнал еще одного бегущего врага, достал его кончиком клинка по шее и натянул поводья. Впереди надвигались палатки, запутаться в которых ему совсем не хотелось. Он коротко оглянулся, от кораблей тянулись к небу дымы. и этот поворот головы едва не стоил ему жизни. Из-за палатки выбежал сверкающий латами воин. Феофан отбил тычок палаша, направленный ему в живот, качнулся вперед, уклоняясь от следующего удара, и резанул саблей по ногам, коня, защищенному сзади бедру. После чего, оставив свена извиваться на земле, поворотил коня. От кораблей загрохотали выстрелы. Дальше за палатками вдоль самой воды пришельцы выстраивались в пиками прямоугольник. В угол этого прямоугольника и неслись, ведя за собой Смердов, разгоряченные схваткой Боярин Иванов и Татарин Аваров. «Пики же!» — Феофан, страдачески поморщившись, кинул саблю в ножны, схватился за лук. Всадники врезались в плотный строй, пики вошли глубоко в груди, жалобно почти по-человечески закричавших лошадей, но сдержать тяжелого удара нескольких тел не смогли. Строй смялся, и русские воины, перескакивая павших друзей, врезались в образовавшуюся брешь, рубя врагов с саблями направо и налево. Однако соотношение сил оказалось слишком несопоставимым, и масса пехоты, нажав, завалила нескольких всадников на бок вместе с конями и вскоре затопталась сверху. Старостин, натянув лук, метнул в строй одну стрелу, другую — третью. Он бил по ушам, попадая с полусотни шагов летящего голубя. Феофан был уверен, что не промахнется на таком же расстоянии в неподвижную голову, пусть и даже повернутую к нему боком. Однако свены, теряя людей, пока не замечали одинокого стрелка. Тут со стороны кораблей вдруг раздался оглушительный гром. Все повернулись в ту сторону и увидели, как в воздухе разлетаются Мачта, куски борта, лавки, люди, мушкетоны, деревянные бочонки. Похоже, один из летящих на палубы факелов попал тачнехонько в пороховой припас. Факелы метали молодые смерды. Перед началом нападения боярин Евдокимбатов в последний раз предупредил ребят. «Мы атакуем караулу тропы, врываемся в лагерь и отвлекаем внимание на себя». Вы — Выскочите следом вдоль кораблей кидайте в них факела. Нам нужно хоть пару запалить, от них остальные займутся. Понятно вам, мужики? Покидать все факелы на корабли и тут же скакать обратно. — А Сеча как же? — поинтересовался Феофановский Митя, взятый им себе в дружину из-под дубья. — Сегодня, Сеча, не про вас, — отрезал Батов. — Еще нарубитесь. Как ни странно, но ответ боярина несколько успокоил паренька, хотя от предчувствия грядущей битвы у него все равно по всему телу постоянно бегали мурашки. Однако после пяти дней непрерывной голодной скачки, в которую вылилось для Дмитрия начало войны, вступать еще и в единоборство с врагами для него казалось бы непосильной ношей. А подскакать, покидать факел и повернуть назад — это дело нехитрое. «Ура!» — послышалось со стороны лагеря. Весь отряд пришел в движение, торопясь вперед. Митя подскакал вместе со всеми, сперва ничего не видя из-за подступающего к тропе кустарника. Но тут вдруг вырвался на простор, промчался шагов сто, И только тут сообразил, он в самом стане врага. Алоймы, вот они, слева. Заблаговременно зажженные факелы пылали в левой руке, и он принялся метать их на корабли, стремясь попасть туда, где свалены корзины и какие-то бочонки. Факелов-то всего пять, раз, два, три, четыре. До пяти паренек досчитать не успел. Грудь словно ожгло кнутом, но он выронил последний факел, испытывая острое чувство обиды. «За что? Кнутом-то?» Сполз седла и распластался под ногами у коня, глядя голубыми глазами в серое дождливое небо. Феофан же, заметив какое-то шевеление за палатками, Пустил две стрелы в ту сторону, а потом уже ясно разглядел бегущих с мушкетонами латников. Поворотил коня и дал ему шпоры. Все, что хотели, они уже сделали. В несколько прыжков гнедой домчал его до тропы, голопом помчался по узкой дороге. Боярин не хотел закрывать дорогу тем, кто отступает следом за ним. На рысь он перешел только когда тропа свернув с прибрежного косогора, растворилась в широкой талой воде. Проехав еще с пару сотен сожжений, он поднялся на взгорок и спрыгнул на землю, тут же отпустив подпругу. Потом взял коня под уздцы и принялся ходить с ним по кругу, помогая восстановить дыхание. Вскоре начали подъезжать и другие бояре, батов с окровавленной рукой, Михайлов, Ероша, Хавюк с залитым кровью лицом. Некоторые возвращались поодиночке, некоторые небольшими отрядами. Но продолжалось это недолго. К тому времени, когда боярский сын Старостин пустил коня попить воды и повесил ему на морду торбусовцом, стало ясно, что бояре Иванов и Аваров на виг Рапейкин назад уже не вернуться на берегу небы напротив орехового острова остались одиннадцать бояр и четыре десятка смердов среди которых феофановские дмитрий и захар где там зализа вздохнул подойдя ближе васька дворкин шестой день как тревога поднялась когда сила исполченной подойдет Сколько нам тут еще малым числом упираться? А найдет лагерь то наш. Конечно, найдет, кивнул Василий. Чай не первый год по порубежникам службу несет. Места здешние знает, и куда вставать удобнее в этих местах догадается. Однако весть от опричника пришла совсем не та, что ожидали давние друзья. В на следующий день С Феофановским Семеном грамоте Зализа требовал немедля Свенский лагерь в покое оставить и спешным маршем к крепости Ладога со всем ополчением идти. И Есть, неожиданно стукнул кулаком по столу Фокти, видя Кузнецов, и откинулся на спинку кресла. В тишине библиотеки грохот. показался оглушительным, и его друзья недовольно подняли головы. — Чего шумишь? — Я нашел, ребята. Он встал и сладко потянулся. — Нелечка, Игорь, я наконец придумал, как нам свалить с этого чертового острова не с позором, а с хорошим прибытком. Самые худшие из предположений Виктора не сбылись... Глухого бойкота островитяне объявлять им не стали. Одноклубники и оставшиеся с ними епископские слуги могли безбоязненно покидать замок, входить в город и выходить из него, покупать еду и вино. Но вот никаких податей и сборов платить им никто не собирался. Старейшина Аренсбурга вежливо сообщил, что по обычаю налог вносится... после служения господином епископом мессы в городском соборе. Ближние дворяне с усмешкой ответили, что ждут пояснений господина о порядке выплаты нового сбора и просили передать ему пожелание здоровья. Никто не проявлял к захватчикам враждебности, но с присвоенного острова они не могли собрать ни единого сантима. Кузнецову эта ситуация страшно не нравилась. Даже скромная жизнь, что ли, в ширном доме требовала постоянных расходов, а каждый уплывающий из накопленной казны золотой вызывал у него чувство безвозвратной утраты. Не то чтобы Витя был жадным, просто предпочитал, когда доходы общеклубного кошелька хоть немного превышали его расходы. Нашел. Вот, смотрите. Господин епископ просит у английской королевы 30 шиллингов на посылку к ней посла. Интересно, почему за посыльного эзельского епископа должна платить Великобритания? К тому же, насколько я помню, англичане-лютеране. Ну и зачем тебе Англия сдалась? Тоже поднялся из-за стола и сладко потянулся Чижиков. Решил до кучи прибрать ее? Нет, мне интересен сам принцип. Итак, у нас есть замок, который не по зубам местному населению. Но нет достаточно крупного отряда, чтобы совершать из этого замка набеги на непокорных вассалов. Нам не выгодно нанимать отряд... для усмирения туземцев за деньги, и поэтому замок не приносит нам никакой пользы. А как поступают нормальные люди с ценным имуществом, которое они могут использовать по назначению? — Ну, в общем, да, — кивнул Игорь, начинающий обретать понимание. — Они его продают. — Правильно. А почему бы нам просто не продать замок тому, то сможет перебросить сюда достаточно крупный гарнизон и призвать дикарей к порядку. — если они смогут призвать всех к порядку, — поинтересовалась Неля, — то почему мы должны продавать замок? Почему бы тогда не продать остров целиком? Мужчины переглянулись. — Ну да! — кивнул Витя, потом подошел к женщине и крепко ее расцеловал. — Действительно! — — Зачем продавать замок? Если я епископ, то и продавать нужно все, епископство целиком. А уж как его станут утихомиривать покупатели, это уже не наше дело. — Ну и кому ты его продашь? — Да запросто! — Кузнецов вернулся к столу и притянул к себе лист бумаги с несколькими записями. — Итак, корреспондентами езельского епископа были. Король Швеции Густав Ваза, король Дании Фредерик, король Австрии. Нет, это не интересно. У них нет выходов к Балтике. Ага. Король Испании Карл, король Франции Генрих, польский король Сигизмунд и английский король Мария Мария Тюдор. Странно, не помню такой. Мария Тюдор Кровавая. — усмехнулся Чижиков. — Она, кстати, как раз католичкой была. Теперь понятно, почему здешний епископ ей письма писал. — Вполне, — пожал плечами Фоклий, — и мы напишем. А может, она пожелает еще немного расширить свои островные владения. Тысяча так за сто пятьдесят богемских золотых мы, так и быть, Эзельский архипелаг, «Уступим ей со всеми рифами и мелями!» «Хе-хе!» — почесал в затылке Игорь. «А ты уверен, что добрая католичка купит у незаконного епископа, принадлежащий римскому престолу, земли?» «За спрос денег не берут», — пожал плечами Кузнецов. «Самое главное — это состряпать письмо, аутентичность здешним. Ну, чтобы стиль высокопарный был, буковки красиво выписаны. Короче, сделать похоже на те письма, что короли эти сами епископу посылали. Получится? Ну, если сильно не выпендриваться и слогом по древу не растекаться, ныря пожало плечами, почему нет, сказать здрасте, потом что продаем и за сколько, а кто письма повезет, Или добровольцев позовем, или жребий тянуть станем. Англия, Испания, Дания, Швеция, Польша, Франция. Шесть стран, по два человека и слуге к каждому королю пошлем. На концов эзельского епископа вражезды никто держать не должен, так что опасности особо нет. Разве только сами драку с кем-нибудь по дороге устроят. Платить за проезд нам есть чем. — Ну, так почему бы мужикам не прокатиться, мир посмотреть, дело сделать на общее благо, да я и сам не откажусь. — Тебе, я думаю, уезжать не светит, — покачал головой Игорь. — А вот я в Париже еще ни разу не бывал, так что записывай меня в добровольцы Согласен. Неделю на дорогу туда, неделю на дорогу обратно. Прищурил один глаз Фоктии. Месяц там. Но быстро в этом мире никаких дел не делается. Если сейчас, конец апреля, то при хорошем раскладе в начале лета мы уже успеем отсюда сбежать, плотно набив карманы. А королевство обустроим себе где-нибудь южнее, в более курортных местах. На Балканах говорят, хорошо. Что там сейчас? «А то же, что и везде. Турция!» — развел руками Чижиков. «Так что я бы посоветовал лучше Корсику или Сицилию. Там и климат хороший, и в военном отношении потрясений не ожидается». «Мальчики, мальчики!» — похлопала в ладоши Неля. «Пока вы еще не поделили между собой Тибет и Дельту Амазонки, может быть, сядете и напишите?» по паре посланий европейским монархам, или они уже недостойны вашего внимания? Русские бежали, словно от нашествия чумы, словно на них обрушился гнев Господа, или несчастливая армия безмолвных невидимых духов, помрачающая разум. Они бросали крепости и замки на произвол судьбы, Они оставляли в городах отряды из десяти-двадцати стрельцов с одним боярином вместо необходимых нескольких сотен. Они бросали награбленное добро, забирая лишь самое легкое и дорогое — золото, серебро, каменья, навьючивая их в тюки на спины выведенных из оглоблей коней. После чего вскачь уносились по дорогам, ведущим на восток, оставляя на городских улицах и лесных дорогах. Целые обозы, сверхом груженных телек. Ливонцы с недоумением смотрели вслед уносящимся язычникам, с опаской сторонились русских повозок, но рано или поздно находился смельчак, который хватал с нее какой-нибудь кувшин или канделябр, отвязывал сундук, стаскивал на землю тюк с тканью, и вскоре его смелевшие соседи тоже кидались на ничейное добро, спора растаскивая его по домам. И только дербский епископ с удовлетворением улыбался, выслушивая доносы демона о все новых и новых брошенных селениях. Священник настолько гордился своей идеей о нападении Швеции на русские земли, что даже решил вознаградить себя и приказал вернуть Перину в верхние покои, постелив ее поверх аскетичного топчана. «Господин епископ, к вам прибыл воевода из Дерпта!» Постучавшись, доложил Флор. «Прикажи, стал накрыть богато и проси. засмеялся священник. «Вот уж не думал, что когда-нибудь буду рад видеть этого язычника. И приготовь бочонок Мальвазии. Кажется, воеводе это вино понравилось». И он снова... с чувством расхохотался. Разумеется, приглашение хозяину замка боярин дожидаться не стал и поднялся в малый зал еще до того, как слуги успели накрыть стол. Кивнул священнику. — Здрябудь, господин Дербский епископ! — И ты здравствуй, Петр Иванович! — хозяин сделал рукой приглашающий к пустому столу жест. — Какая забота привела тебя ко мне, воевода? — Расчатся приехал к тебе, господин епископ, — вздохнул воевода. — Кромешник государев, всех ратных людей под свою руку требует. Клады я наказал собираться. В городе оставляют мало число людей под командой стрелецкого десятника. В таком разе и мне здесь делать нечего, не почину боярину шуйскому, Таким войском руководить. В поместье поеду, указов государевых ждать. Но не он меня заметил и более не забудет. Много трудов, Иван Васильевич, к Руси прикладывают, и каждого человека, честного и годного, ценит. Кольчугу мне подарил со своего плеча. Священник уважительно подсокал языком, окинув взглядом броню, которую воевода, похоже, теперь вовсе и не собирался снимать. Ни на ночь, ни в гости, ни в баню. Появились послушники с угощением, но Шуйский неожиданно поднялся. «Благодарствую, но пора в дальний путь. Обоз сложен лошади впряжены, холопы верхом маются. Примет меня подарок, Петр Иванович». Также поднялся из кресла епископ. «Вина красного бочонок, Мальвазии». Благодарствую, господин епископ, но мне ее дариться то нечем. То не нужно, воевода. Ты любовь и мою и всего дерпта деяниями своими заслужил. Сказывали мне порядок при тебе, Петр Иванович, куда крепче мой его держался. Боярские дети ежедневно город обезжали, забирали всех людей пьяных и дурно себя ведших, и дома горожан стрельцы не вторгались. Их жен и детей не пугали. Кавалеры мои, те подданные, которые хотели выехать с семействами из города, выехали под прикрытием русских отрядов, и с ними не случилось ни малейшей неприятности. Пития крепких напитков ратики твои не допускали вовсе, чем всех удивили изрядно. Дом твой и уши были утворены для каждого, кто приходил с жалобою на русских ратных людей. То великое дело, беды войны хоть от единого города отвесть, насилия не допустить и заслужить благодарность покоренных. Посему, воевода, очень прошу, прими подарок и не обижай. — Ну хорошо, — милостиво согласился боярин, — пусть холопы заберут. А теперь прошу простить, господин епископ, пора. Священник проводил его огорченным взглядом. Но как только дверь закрылась, расплылся в ехидной ухмылке. «Пей, воевода, пей мою вальвазию и радуйся моей любви. Нет нужды лишний раз озлоблять уже изгнанного врага. Пусть лучше мнит себя другом и поддается на просьбы и советы. Ты мне ще пригодишься, воевода, и сам не заметишь, как руками своими... Московию сам душить начнешь, а ради этого мне вина не жалко, хоть все отдам. Флор, ты где? Прикажи принести чернила, перо и бумагу, а сам в дорогу сбирайся. Отвезешь письмо в Ригу, где магистр Фюрстенберг от русских ратей прячется. Передашь, что изгнанные они почти все, пусть приходят и занимают свободные города крепкими гарнизонами. Хотя я все это ему в письме отпишу. Дерский епископ думал о том, что настала пора открывать закрома и пускать в дело накопленное за последние годы серебро, договариваться с магистром, самому отправляться домой, в Саксонию, Померанию, набирать с помощью Слова Божьего и щедрости лансхнехтов направлять их сюда, чтобы... В следующий раз, когда русские сунутся в Лифляндию, их ждали не радостные сервы и трусливые горожане, а крепкое войско из закаленных в боях латников и мушкетонщиков».